Не хочешь? спрашивает он всё так же тихо и смиренно, и внезапно кричит бешенным криком, выкатывая глаза, давая лицу ту страшную откровенность выражения, какая свойственна умирающим и глубоко спящим. Кричит, заглушая криком грозную тишину и последний ужас умирающей человеческой души. Ты должен отдай ему жизнь, бери у других А ему отдай, я прошу, обращается к молчаливо разлагающемуся телу и приказывает с гневом, с презрением: ты проси его, проси! И кричит святотатственно, грозно: ему не нужно рая. Тут его дети, они будут звать: отец. И он скажет «Сними с ними из головы моей венец небесный, ибо там Там ссором и грязью покрывают головы моих детей. Он скажет, он скажет. Со злостью трясет черный тяжелый гроб и кричит, да говори же ты, проклятое мясо. Смотрит изумленно, остро, и в немом ужасе откидывается назад, выкинув для защиты напряженные руки. В гробу нет Семена. В гробу нет трупа, там лежит идиот. Схватившись хищными пальцами за края гроба, слегка приподняв уродливую голову, он искоса смотрит на попа прищуренными глазами, и вокруг вывернутых ноздрей, вокруг огромного сомкнутого рта вьётся молчаливый зарождающийся смех. молчит и смотрит и медленно высовывается из гроба несказанно ужасный в непостижимом слиянии вечной жизни и вечной смерти назад кричит отец Василий и голова его становится огромной от вздыбившихся волос назад и снова неподвижный труп и снова идиот и так в чудовищной игре Безумно двоится гнеющая масса и дышит ужасом. И в диком гневе он хрипит, напугать. Так вот же, но слов его не слышно. Внезапно загораясь ослепительным светом, раздирается до самых ушей неподвижная маска, и хохот, подобный грому, наполняет тихую церковь. Грохочет разрывает каменные своды, бросает камни и страшным гулом своим обнимает одинокого человека.